Глава 23. Бич Иудеев Его имя стало нарицательным. Это благодаря ему средневековая Испания ассоциируется с инквизицией, и не только у евреев. Это благодаря ему приобрело свой нынешний смысл словосочетание «великий инквизитор». Он вполне заслужил свое прозвище – Бич Иудеев. Итак, познакомимся поближе. Томас, Фома, Тарквемада. Тут надо начать с происхождения. Официально наш герой происходил из семьи небогатых дворян из городка Тарквемада, что означает «выжженная земля». Но веками ходят легенды о том, что сам он – маран. И это попадает иногда и в серьезные книги. Вообще-то евреи-антисемиты встречаются. Еще чаще встречаются люди, скрывающие за антисемитскими речами и действиями свое полуеврейское происхождение. Но в общем и тех и других немного. Они становятся заметны из-за скандальной сенсационности поведения. А бывает еще, придумывают еврейские корни каким-либо несимпатичным именно в антисемитском плане лицам, даже Гитлеру пытались их приписать. Видимо, из расчета на сенсационность, а может и по антисемитским мотивам. Но в случае с Тарквемадой дело особое, специфическое. Как я уже писал, в середине XV века мараны выделились в отдельную группу населения, нелюбимую старыми христианами. И вот мараны пытались бороться с этой неприязнью, указывая, что те или иные уважаемые знатные люди происходят от маранов. Также и советские евреи любили вспоминать о еврейском происхождении Карла Маркса или Свердлова. В одном документе, составленном в середине XV века Толецким Мараном, говорится о семье Тарквемады. Испанской инквизиции еще и близко не было. О Томасе Тарквемаде никто не слыхал. Но был знаменит Хуан Торквемада, его дядя, брат отца. Хуан Торквемада тоже был инквизитором. Но прославился он не преследованием Маранов, а сожжением Яна Гуса. Занимался он этим в Германской империи, куда его пригласили на церковный собор. То есть на съезд авторитетных представителей церкви. И вот Мараны утверждали, что мать Хуана Таркмемады крещенная еврейка. Имя ее не названо, и до нас не дошло. Получается, что у Томаса Тарквимады была со стороны отца. Бабушка Маранка, следовательно, бич иудеев на одну четверть еврей. Это теоретически возможно, но крайне маловероятно. Во-первых, сам источник историки считают ненадежным. Они там у всех находили маранские корни. Даже у семьи, из которой происходил Фердинанд V, католический король, о котором к моменту выхода документа тогда еще не знали, Как и о Томасе Тарквемаде. Во-вторых, когда Томас Тарквемада стал знаменит, появилась книга о его происхождения, где доказывалась чистота его крови. О чистоте крови мы еще поговорим, а пока отметим, что это значит отсутствие еврейских или мавританских предков. В-третьих, и это главное, он вел себя не так, как человек, у которого была еврейская бабушка он явно не боялся раскрытия позорной тайны своего происхождения, став великим инквизитором. Так он упорно преследовал одного епископа, у которого был дед, крестившийся еврей. Дед этот уже давно умер, но ведь у инквизиции была власть над мертвыми. Покойника обвинили в тайном иудействе, выкопали из могилы труп и сожгли. Это бросило сильную тень на его потомков, епископ бежал в Рим, где торквемаду не любили. Папа Римский, а на Святом Престоле восседал Александр VI Борджия, взял епископа под свою защиту. В Риме вообще было много маранов, бежавших от Тарквемады. Но в возникшей конфликтной ситуации никто не помянул еврейскую бабушку Бича Иудеев. А ведь в Риме они его не боялись. Неужели все были так благородны, что не считали возможным использование такого приема? Позвольте в это не поверить. Просто крыть было нечем. А еще раньше, при Сиксте IV, Испания вела переписку с Римом об устройстве службы инквизиции. Было решено, что люди еврейского происхождения служить в инквизиции не должны, что вполне разумно, и никто не заговорил о Тарквемаде. Ни в Риме, где уже тогда были шокированы испанской инквизицией, ни в самой Испании, где его многие не любили и, несмотря ни на что, не все боялись. В общем, скандально известная маранская бабушка Тарквимады, скорее всего, сказка. Лирическое отступление. Ну а были ли другие случаи маранов в инквизиции? Как мы уже знаем, в кадры их не должны были брать. Хотя, может, кто-то и проскользнул тайком, но такие случаи могли быть только очень редко. Среди добровольных доносчиков мараны изредка случались. Особую известность в XVI веке получил один маран, отправивший на костер родного брата. Он работал по идейным мотивам и на испанскую, и на португальскую инквизицию. В конце концов, сам был разоблачен и убит маранами. Католическая церковь причислила его к лику святых под именем «Стойкий христианин». Видимо, он был параноиком, но он явное исключение. В основном мараны – старались держаться от инквизиции подальше. Вернемся к бичу иудеев в Тарквемаде. Монах-доминиканец, доктор богословия, благочестивый, аскетичный, бескорыстный, он лет до 58 был малоизвестен. В конце концов, стал настоятелем доминиканского монастыря санта Крус, Святой Крест в Сеговии. В это время Тарквемады и стал духовником, проповедником Изабеллы тогда еще принцессы. Легенда рассказывает, что однажды, когда Изабелла, совсем молоденькая, каялась в каком-то грехе, он заставил ее поклясться, что если она станет королевой, а это казалось маловероятным, перед ней было много других кандидатов, то она истребит ересь в своем королевстве. Известно, что в конце 70-х годов он оказывал давление на колебавшуюся королеву в пользу введения инквизиции. В самом начале деятельности Инквизиции Торквемада еще не на первом плане, но первый севильский опыт казался католическим королям вполне успешным и встал вопрос о расширении деятельности Инквизиции. Вызвавшие упреки Рима перегибы были расценены как детские болезни. Теперь резко расширяющейся инквизиционной службе следовало дать управляющие структуры. В 1483 году решили создать должность великого инквизитора, а ему в помощь организовать высший совет супрему. И вот по рекомендации королей и после утверждения папой Томас Торквемада, известный праведным образом жизни, искренним и бескорыстным служением Богу, блистательным умом и пламенным красноречием, был назначен на этот пост. Илья принялся за дело до того, Инквизиционный трибунал действовал только в Севилье. Теперь их стали организовывать повсюду. Это нравилось вовсе не всем старым христианам. Ибо мараны, наученные севильским опытом, теперь удирать стали далеко. И были люди, понимавшие пагубность этого. Когда, например, вводили инквизицию в Барселоне, в крупнейшем торгово-промышленном центре Испании, городской совет решительно протестовал. Средиземноморские города тогда и без инквизиции испытывали трудности, и в связи с прекращением черноморской торговли, из-за захвата пролива в Турции, и в связи с крахом транссахарской торговли. И вот говорится в петиции городского совета, если жизнь еще теплится в этом городе, то он обязан этим лишь скудной торговле, которую ведут упомянутые обращенные – мараны. Им принадлежит львиная доля капиталов, которыми располагает город. Только благодаря их торговле кораллами, шерстяными тканями, кожами и другими товарами существуют многие ремесленники. Далее указывается, что бегство маранов уже началось от одних только слухов об инквизиции, и это грозит городу гибелью. Видимо, торговля маранов была не столь уж скудной, но никакие просьбы не помогли. Инквизицию ввели, и через 8 лет в новой петиции городской совет отмечал, что все мрачные ожидания сбылись. Ремесло и торговля Барселоны поражены насмерть. И все это связывали с инквизицией. Не побоялись прямо им об этом заявить, но ничего не добились. Кое-где мараны пытались сопротивляться, рассчитывая на сочувствие старых христиан. Так в Сарагосе, столице Арагона, Был убит прибывший туда инквизитор. Ничего путного из этого не вышло. Церковная антимаранская агитация только получила новый импульс. Инквизиция заработала. Вовсю. Ну а убитого инквизитора позднее причислили к лику святых.